«Здравствуй, Энди!» — сказал я валуну. «Здравствуй!» — эхом откликнулся МакЭлрой и застыл. Энди всегда делал то, что ему велели делать. Ему велели охранять мисс Ньюхолл. Я посмотрел на девушку, потом снова на него. «Это мисс Ньюхолл?» — спросил я. «Она!» — проурчал он.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 Уже не могла от них избавиться. Том-Том Керри буркнул и нетерпеливо завозился. Джек Конихан пристально смотрел в сторону дороги. Энди Макэлрой стоял равнодушно, дожидаясь, что ему прикажут делать дальше. Девушка ни разу не перевела на кого-нибудь из них. — Как вы с ними связались? — спросил я быстро говорить. Я велел девушке говорить быстро, и она говорила. Двадцать минут она стояла передо мной и сыпала словами, останавливалась только тогда, когда я ее перебивал, чтобы вернуть рассказ в нужное русло. Он был путанный, местами почти не членораздельный, не всегда правдоподобный, но на протяжении всей ее речи, Меня не оставляло чувство, что она пытается сказать правду почти везде. Ни на секунду она не сводила с меня глаз. Будто боялась посмотреть. Два месяца назад, поздно ночью, эта дочка-миллионер в компании еще трех молодых людей возвращалась домой после какого-то светского развлечения на побережье.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 и остальным обмануть сообщников. Но поздно. Выпутаться она не могла. Когда я продырявил ее кавалера, она вместе с ним угодила в берлогу Пападополоса. Там она увидела, что собой представляют эти романтические разбойники, с кем она связалась. К тому времени, когда Пападополос улизнул вместе с ней, Она уже вполне проснулась, прозрела, закрыла этот опасный романщик с думала. Она в самом деле думала, что Пападополос — запуганный старичок, раб Флоры, безобидный старый недотепа и чуть ли не одной ногой в могиле, и никакого зла от него быть не может. Он скулил, был насмерть испуган. Он умолял девушку не покидать его в беде,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 Горе заставило ее забыть почти обо всем остальном до нынешнего дня, когда в доме появилась большая Флора, ушкой, по всей видимости, Анжелой Грейс Кардиган. Флору она боялась смертельно еще в их первой встречу. Теперь испугалась еще больше. Вскоре она поняла, что с не раб Флоры, а хозяин,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 и руки ее цеплялись за мои так, как будто она думала, что провалится сквозь землю, если отпустит. — А что с вашими слугами? — спросил я. — Их здесь больше нет. — Пападопулос уговорил отделаться от них? — Да, несколько дней назад. — Кроме Пападопулоса, Флоры и Анжелы Грейс...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 «Скажи Дику, чтобы сдал девушку шерифу, а тот держал ее до приезда сан франциской полиции. Скажи ему, что больше никому девушку не отдавал, даже мне. Понял?» «Понял. Хорошо. Когда объяснишь ему это, издашь сдашь девушку, бери Микки Линахана и как можно скорее к дому Нюхала. Думаю, нам понадобятся все, кого можем собрать» и понадобится немедленно. — Понял вас, — сказал Энди. — Что вы там затеяли? — подозрительно спросил Том-Том Керри, когда я подошел к нему и Джеку. — А, дела. — Надо было мне одному сюда приехать. — без помощников, — заворчал он. — С тех пор, как мы отправились, вы только время теряете, и больше ни черта сейчас я его не теряю.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 про которую вы не знаете. Шорох «Можно!» Тихо сказал я в ту сторону. Из-под деревьев вышли Микеллинахан и Энди Маккелрой. Том-том Керри подвинул лицо так близко к моему, что отцарапал бы меня, если бы забыл сегодня побриться. Облапошать меня захотел. Спокойно, спокойно. ваши-то годы.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 «И не зевайте там!» Флора и попадопался этот динамит. «Джек Конихан сейчас пробует забраться в дом. Вы двое держите черный ход. Керри и я пойдем с парадного. Игру начинаем мы. Вы следите, чтобы никто не ускользнул. Шагом марш!» Мы со смуглым человеком направились к веранде,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 Том-том, гняв -том, оба пистолета, шагнул мимо меня в высокое окно и встал рядом с парнем. Я не вошел за ним в комнату. Взгляд испуганных карих глаз Пападополуса перескочил на лицо смуглого человека. Серые глаза флоры повернулись туда же неторопливо, а потом посмотрели мимо него на меня. Всем стоять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 Микки и Энди подошли и встали рядом со мной. Улыбка женщины угрюмо потухла. «Кэрри», — сказал я, — «вы с Джеком стойте на месте. Микки, идите в комнату и примите Господние дары». Когда оба агента вошли в окно, сцена оживилась. Пападопулос закричал. Большая Флора бросилась на него, —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 Я перевел взгляд с них на смуглого человека и тихо сказал, это еще не все». «Не все?» Он как будто удивился. «А что еще?» «И слушайте, что вам будет подсказывать совесть». Ответил я и повернулся к молодому кони-хану. «Пойдем, Джек». Я вышел через окно на веранду и прислонился там к перилам. Джек вышел следом,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 Сошли. На его молодом лице была растерянность, в молодых глазах ужас. Или это какой-то... Ну, конечно, с ума сошел, признался я. Иначе бы разве позволил тебе заманить себя в западню в сосалиту. Но не настолько сошел с ума, чтобы и задним числом в этом не разобраться. И не заметить, что Анна нюхал.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 и бесшабашное веселье. «Самое плохое в этом», — сказал он, грубо убрав плечо, «что я оказался неважным вором, верно? Мне не удалось вас обвести». Я ничего не ответил. «А, пожалуй, вы заслужили право выслушать мой рассказ», — продолжал он после короткой заминки.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 нанять мексиканских бандитов для убийства. Бороуз все сделал, но проболтался. Сказали, что должен получить со старого грека хорошие деньги, а потом приедет сюда и купит ей все на свете. Дамочка передала это Тому Тому Керри. Керри смекнул, что к чему, и явился сюда за Бороузом. Утром он навестил Бороуза, чтобы выяснить, попадопулос ли этот старый грек и где его найти.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 Как именно услышал, вам известно. Он послал Арли убить Керри. Керри легко уходил от парикмахера, покуда не заподозрил, что Пападополос может прятаться в доме Ньюхала. Он поехал туда, позволив парикмахеру сесть ему на хвост. Как только Арли понял, куда направляется Том-Том, помешать -том, ему во что бы то ни стало, и начал его нагонять. Керри только этого и ждал. Он застрелил,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 Старик взял со стола письмо, опустил, не прочтя, а взял другое. Они убиты во время задержания? В его мягком голосе не слышалось ничего, кроме обычной беспредельной вежливости. Да, Керри убил Пападопулоса. Чуть позже он застрелил Джека. Микки, ничего не знаю. Видя только, что смуглый человек стреляет в Джека и в меня, Мы стояли друг против друга и разговаривали, выстрелил в Керри и убил его. Слова скручивались у меня на языке, радоваться как положено. Ни Микки, ни Энди не знают, что Джек никому, кроме вас, и меня не известно, в чем было, чем занимался Джек. Флори Брейс и Анни Ньюхал это известно, но если мы скажем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 Дэшил Хэммит – американский классик детективного жанра, основоположник его разновидности, что именуется «крутым» или «жестоким» детективом. И жизнь он прожил колоритную, вполне пригодную для сюжета приключенческого романа. Перепробовав множество профессий, он в 1915 году поступил на работу в агентство Пинкертона – старейшее частное детективное ведомство В США. Начав он быстро осваивается в жанре детектива и, добившись большого успеха, перестает писать. С середины 30-х годов он становится популярным среди голливудской элиты. В конце 30-х Хэммет начинает проявлять интерес к общественной жизни Америки, выступает в поддержку республиканской Испании, редактирует журнал «Левой ориентации», В 1940 году возглавляет организацию «Конгресс за гражданские права», сближается с коммунистами и попадает до конца своей жизни под надзор ФБР. В начале 50-х годов он оказывается в фокусе внимания Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Мон. Многие годы его верный друг и спутник так вспоминал об этом. В 1951 году он попал в тюрьму, поскольку вместе с двумя другими попечителями фонда Конгресса за гражданские права отказался назвать имена тех, кто вносил в фонд средства. хэммет впрочем, не знал фамилии пожертвователей. Вечером, накануне дня, когда он должен был предстать перед судом, я спросил его, почему ты не скажешь, что тебе неизвестны фамилии? «Я не могу этого сделать», — ответил он. «Почему?» «Сам не знаю». После напряженной... Мне очень неприятен этот разговор. Но все-таки я скажу так. Даже если бы мне угрожала не тюрьма, а смерть, я бы принял ее во имя того, что я считаю демократией. И я не позволю, чтобы полицейские и судейские чиновники учили меня демократии. Он пошел домой, лег спать, а на следующий день отправился в тюрьму.